Глава девятая Прежде чем начать следующий опрос, Верите позволила себе немного покоя. Она вышла во двор ведер холла окинула быстрым взглядом огород и дало ей это мало что, после чего отправилась к декоративному пруду, где некоторое время постояла у мутной серо-зеленой воды, потерявшись в мыслях. В целом она была женщиной к самосозерцанию не склонной, но самосозерцание в эти послеполуденные часы казалось не избегнуть. Она обнаружила, что есть нечто глубинно благостное в местах, подобных ведерби в этих величественных и несколько самодовольных домах и садах. Большинство делегатов конференции уже разъехались, задерживать их не было причин, и ухоженные просторы имения — преисполнялись пьянящего покоя второй половины позднелетнего дня. Трудно было поверить, что в подобных декорациях всего несколько часов назад совершилось ужасающее насильственное действие. Разумеется, за свою сорокалетнюю карьеру Верите видела много подобных деяний, но к ним так и не привыкла. А теперь впервые осознала, до да чего же хочется ей на пенсию?» И с каким упоением размышляет она о будущем, когда ей больше не доведется увидеть ни единого трупа. Она сможет вновь наслаждаться пейзажем, слушать пение птиц и ловить ускользающий аромат полевых цветов на лугу. И все это перестанет быть лишь декорациями к насилию, кровопролитию и злодейству. До чего же, мягко говоря, неудачно что финальное ее дело оказалось у нее на столе в тот самый день, когда ей полагалось все это оставить. Дело, более того, казавшееся по текстуре своей отличным от всего, с чем Верите приходилось разбираться прежде, хотя от чего ей так казалось, она толком объяснить не могла. Возможно, причина в общей зловещей странности, словно бы охватившей на этой неделе всю страну. Да, чего странно, к примеру, что после семидесяти лет на престоле королева Елизавета умерла всего через два дня, два дня после первой встречи с новым, незнакомым и непроверенным премьер-министром. Какова была она, та встреча? Неужели Листрас не только не сумела заметить, что ее величество на пороге смерти но и что дверь нараспашку, а королева уже преодолела большую часть пути за эту дверь. Что, в конце концов, происходило в эти дни на вершине британской политики? Все, казалось, оторвалось от реальности. Сплошная растерянность, даже, возможно, лучше сказать, замешательство. Верите, заядлая читательница обожала слова, и ей нравилось крутить их в уме по-всякому обустраивать, смотреть на них под разными углами, в точности как на факты в уголовных расследованиях. Поверх этого общенационального беспокойства у каждого имелись свои личные тревоги. В случае верите тревоги связаны были со здоровьем ее супруга. Собрался ли он, наконец, поговорить с врачом? Залучить кого бы то ни было из их поликлиники для телефонного разговора, казалось, стало задачей совсем невыполнимый. Она сверилась со своим телефоном, не написал ли Марк. Написал, но в сообщении было только «Мне кажется, мы должны как-то почтить», чего она даже и не поняла. Верити положила телефон в карман, вздохнула и медленно повернула прочь от пруда. Было что-то безвременное и успокаивающая в неподвижности его вод. И оставлять пруд ей не хотелось. Но убийство ждало раскрытия. Быть может, раскрыв его, она привнесет во все некий порядок. Быть может, тогда ее станет меньше снедать это настойчивое, неопределенное беспокойство, возобладавшее сейчас над жизнью и страны и лично каждого в ней, и ту, и другую, сделав в равной мере неустойчивой. Она отправилась обратно к Ведербихолу. Опрос номер три. Профессор Ричард Вилкс. Профессор Вилкс, благодарим вас за терпение и за то, что согласились уделить время. Спешу заверить, опрос будет очень кратким. Профессор Вилкс был растерян, И расстроен. Он уже пропустил свой рейс в Венецию. Ему не удалось забронировать ничего взамен, поскольку никто не мог толком объяснить ему, что происходит. Он не понимал, почему Д. И Эссен непременно должна его опросить. Неужели в этом чудовищном убийстве его держат среди подозреваемых? Мы хотели поговорить с вами исключительно по двум причинам. Первое. Пусть я и уверена что вы не отдаете себе в этом отчета, но вы один из очень немногих постояльцев этой гостиницы у кого была возможность совершить это преступление возможность какая возможность о чем вы говорите удивило бы вас то что в этом здании есть потайной ход соединяющий ваш номер седьмой с девятым номером да ответил профессор вилкс посвятив миг другой усвоению этой новости «Меня это удивило бы! еще как!» «Едва ли вы упустили из виду, что ваш номер располагает чрезвычайно зрелищным камином?» «Едва ли, несомненно. Высота его, если вдруг вам интересно, составляет пять футов и три дюйма. Достаточно, чтобы человек, не пригибаясь, мог в него войти, если б пожелал. «Но зачем бы ему желать того?» Затем, что если бы он вошел туда и повернул направо, то обнаружил бы узкую нишу, а в ней — дверь. — Потайной тайной ход, хотите сказать? — Да. Вы сами его не обнаружили? — Нет. Должен признаться, мне не взбредало в голову зайти в камин. — Ну, разумеется, с чего бы. Поскольку начальница после этого вопроса умолкла, выбор другой линии расследования Д.С. Джейкс взял на себя. «Второе, о чем мы бы хотели спросить вас, мистер... Э, профессор Вилкс, показания свидетельницы, сообщившей нам, что она видела, как вы беседовали с мистером Сваном незадолго до убийства. Вы были, насколько нам известно, в огороде, и свидетельница сказала, что между вами и мистером Сваном происходила ссора. Оживленный разговор. Такой оборот она употребила. Поправила его Верити. Кроме того, вы, судя по всему, имели еще один разговор» довольно долгий и задушевный, насколько мне известно, в баре вчера вечером. «Ну, не уверен, что определил бы его как задушевный», возразил профессор Вилкс. «Мы говорили преимущественно о литературе и политике. Вынужден признать, я злоупотребил моим любимым односолодовым виски. В Венеции его не так-то просто добыть, знаете ли. И, насколько я помню, мистер Сван был достаточно любезен и помог мне добраться до номера». Он в самом деле показался очень приятным человеком. Какая трагедия! У кого же могло возникнуть желание сотворить нечто подобное? И тем не менее сегодня утром вы с ним повздорили, — подсказал Д.С. Джеймс. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, да будет вам известно, у меня было чудовищное похмелье, воистину кошмарное, и я был, вероятно, несколько гневлив, Исключительно по этой причине. Он подошел, думаю, спросить у меня совершенно приятным тоном, не попадался ли мне случайно на глаза его мобильный телефон. Он, судя по всему, потерял его и решил, что, быть может, оставил его у меня в номере утром, когда оба мы были не в лучшей форме. Так или иначе, на меня что-то нашло, и я решил, будто он заявляет, что это я взял его телефон. Вот почему наш разговор издали мог показаться довольно, скажем так, раздраженным. Наша свидетельница, сказала Вэрити, утверждает, что вы явились в библиотеку в поисках мистера Свана. Я к тому времени уже успокоился и хотел извиниться. Не такое у нее сложилось впечатление, скорее обратное. Профессор Вилкс пожал плечами. Значит, впечатление у нее сложилось превратное, сказал он. Д. И. Эссон кивнула и отозвалась дружелюбно. Что ж, такое нередко бывает расценено ошибочно. Насколько я понимаю, значительную часть вашей лекции вам вчера прочитать так и не удалось. Как ни печально. Она оказалась, что ли, оттеснена к обочине, можно сказать, событиями национального масштаба. Вполне так. Тем не менее, мне было бы интересно взглянуть на нее. Не вас ли случайный ее текст? Наверху, в моей комнате, бумажная распечатка. Та самая, по которой вы читали. Да? Не будете ли так добры оставить ее нам, пока вы здесь? Профессор Вилкс эту просьбу удовлетворить согласился. После этого Д. и Эссон взяла его венецианские контактные данные и получив заверение, что он в обозримом будущем Венецию не покинет, сообщила ему, что он совершенно свободен. Конец. A prosa.